И всё так ничтожно. Что? Страсти. Ветераны ль поздно. Их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка.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 Свет начинает быть все реальнее, реальнее, на сцене и потом в зале белый, реальный свет.